Глава 4. Выгодная покупка. Ты покупаешь или продаешь? Первым делом поинтересовался полуорк, окинув нас с Элейн оценивающим взглядом. Моя спутница охнула, и я даже сперва подумал, что она испугалась. Но Элейн тут же прикрыла рот кулачком и сдавленно захихикала. Похоже, она воспринимала происходящее как приключение. А что за приключение, в котором нет толики опасности? Например, быть проданной в рабство. Даже если эта угроза исключительно придуманная, для домашней девочки тихо не хватит. «Пока не знаю», — задумчиво протянул я. «Надо твой товар посмотреть, а там как сторгуемся». Помещение лавки было совсем уж крохотным. Сидящий на табурете зеленокожий низкорослый толстяк занимал практически четверть всего пространства. Я поначалу растерялся, но быстро взял себя в руки. От чего я ожидал? Аукционного помоста?» Клеток с рабами? Кандалов на кривоватых стенах из рассохшихся досок? Вряд ли. Я подозревал, что лавка существует на не слишком законных основаниях. Или, как минимум, не для всех. А так, случайно заглянувшему горожанину, можно сказать, что здесь вовсе не торгуют рабами. Хотя первые же слова орка при виде нас этому предположению не соответствовали. Но, может, это у меня лицо такое с невидимым штампом «работорговец во весь лоб». Спиной орк прислонился к двери, за которой, видимо, и содержались рабы. «Посмотреть?» — нахмурился торговец. «Тут тебе не выставка». «Меня интересует эльфийка», — сообщил я, «которую несколько орков продали тебе дня три назад. Ты ведь сбыр, не так ли?» Он задумчиво хмыкнул. Пришлось кратко пересказать историю встречи с арестованным орком. Жаль, я имени его не спросил, пригодилось бы. Впрочем, у меня в загашнике было еще одно имя, которое можно использовать в качестве козыря, но я хотел его пока что придержать. «Это, наверное, гриз был», — почесав затылки, предположил Сбыр. «Вечно он меры не знает. Остальные-то поумнее будут», — подсказал я, уловив заминку. «Поумнее? Это вряд ли. Степные орки и дикари, хоть и родня, дальняя. Ладно, господин палач, идемте товар смотреть». Он отодвинул табуретку, но вместо того, чтобы открыть дверь, наклонился и поднял крышку люка. Выходит, рабы содержатся в подвале. Умно и даже логично. А за дверью может кабинет или жилая комната. Очередной урок мне не торопиться с предположениями. Подвал оказался гораздо просторнее. Он занимал пространство под всем домом. На массивных каменных стенах висели магические светильники. Видать, работорговля — прибыльный бизнес. Хотя кто в этом сомневался? Две стены отгораживали решетки. С одной стороны сплошной загон, с другой раздельные камеры. Рабов было на удивление мало, меньше десятка. То ли не сезон, то ли большая текучка. Я решил на этот раз не строить домыслы. К тому же меня интересовала только одна рабыня. Эльфика присутствовала в единственном экземпляре. Остальные были людьми и ни одной роскошной красотки среди женской части. Пара симпатичных, остальные очень на любителя. Ну или для дома, для быта. «Что, орки поставляют, кого поймать сумеют?» — поинтересовался я. «А ты что, с инспекцией?» — недовольно отозвался сбыр. Я покачал головой и пожал плечами. «Привычка», — соврал я. «Пусть лучше думает, что я этакий матерый бюрократ, чем считает любопытным обалдуем. Хотя, с другой стороны, какая мне разница? Разве что цена на рабыню от этого может зависеть». В общем-то, при желании я вполне мог до него докопаться. На некоторых рабах я заметил печати, в том числе и чёрные, хотя при ближайшем рассмотрении они оказались выжженными или смертными, а не знаками отрёкшихся. «И сколько просишь за эту ушастую?» «Десять золотых!» Не моргнув глазом, оборзел полуорг. Я покосился на Элей, но она с открытым ртом таращилась на все вокруг и не обращала на нас внимания. «Это хорошо, не будет мешать торговаться. Я все еще не был уверен, что вообще хочу покупать эльфийку. Но не стоять же просто так, как дурак. Не сторгуемся, и ладно. А выбью хорошую цену, надо брать. Да и остроухая выглядела действительно шикарно». Это было заметно, несмотря на то, что она забилась в угол клетки, обхватив себя руками. На нас бросила всего один взгляд и тут же отвернулась, глядя куда-то в пустую соседнюю камеру. похоже общение с орками для нее даром не прошло товар то порченный заметил я и надо еще посмотреть насколько сильно что там гриз с дружками с ней творили да как обычно развел руками сбыр. чего с бабами творят ладно восемь но только потому что ты помог моему родичу я подошел к клетке и постучал по решетке эльфийка даже не обернулась эй позвал я «Ты меня слышишь?» Никакой реакции. Почти. Все же напряглась чуток. «Она очень тихая и молчаливая», — заверил сбыр. «Замечательные качества для женщины». И Грис очень хвалил ее выносливость. «Что?» — взвизгнула эльфика, вскочив на ноги. «Ты мерзкий зеленый стызняк! Я тебе глаза выцарупаю! Да я...» «Шесть золотых», — вздохнул торговец. Однако быстро цена падает. Вот поматерится она еще минут пять, глядишь, и до четырех монет упадет. Хотя, постойте-ка, эльфийка крыла отборной бронью весь орочий рота, а также Сбыра и его родню в частности. И я понимал ее слова. А вот Сбыр, судя по всему, не очень. Торговец тут же подтвердил это предположение, сообщив. «Как видите, она даже знает иностранные языки, ценное качество». Браниться непонятными словами я и сам могу», — пожал плечами я. «Если никто не знает, что я говорю, можно просто издавать бессмысленный набор звуков. Может, она так и делает? Может, она малость умом тронулась, а? Какая красавица!» Протянула Элейн, испортив мне все торги. Теперь она сосредоточила все внимание на эльфийке, глядя на нее с восторгом девочки, видевшей в витрине красивую куклу. Правда, эта кукла материлась, как артель сапожников, да и выглядела малость помятой и потрёпанной. Но от растрепанности волосы эльфики не стали менее густыми и золотистыми, а порванное платье только подчеркивало выдающиеся формы. Конечно, никакой как Араны, не те габариты, но в пропорции к миниатюрности фигуры бюст эльфики был даже больше, чем у Арчихи. «Надо сжечь все ваше поганое племя с орбиты!» — проорала эльфийка. Тут я выпучил глаза и посмотрел на нее совсем иначе. Но, как ни смотри, признаков рептилоидности не заметил. Чистокровных эльфов я до сих пор не встречал, так что по ушам трудно судить о натуральности. Значительно длиннее, чем у полукровок. Но если подергать, наверняка не отвалится. У меня же ничего не отваливается, хотя мое тело тоже из космоса в капсуле сбросили. А раз уж она говорит об орбитальном оружии, то явно не из эльфийского леса вышла. Эх, теперь точно придется покупать. «Буйная она какая-то», — заметил я. «Раб не может причинить вред хозяину», — напомнил сбыр. «И через печать можно вообще запретить ей повышать голос. Пять золотых, но только из уважения к вашей профессии». «Ник, купи!» — задергала меня за рукав Элейн. «Зачем?» — искренне удивился я. «Хочешь, чтобы я ее тебе подарил?» Девушка замотала головой и почему-то покраснела. «Потом скажу», — почти прошептала она. «Видите, господин палач, вашей даме нравится рабыня!» Не упустил момент сбыр. «Представьте, как замечательно вы будете смотреться втроем!» Орк хихикнул, явно сам представив это зрелище, и, полагаю, мой образ в его фантазии занимал далеко не главное место, если вообще присутствовал. Скорее, на моем месте там был сам сбыр. «Нет!» — запротестовала Элейн, потупившись. «Я не то имела в виду!» «Кажется, она все-таки не тройничок предлагает». И эльфийкой в плане постели не заинтересована. Тогда зачем просит купить-то? Женщины, не поймешь их. «Два золотых», — предложил я. Рожа сбыра пошла темно-зелеными пятнами. «Никак невозможно», — резко заявил он. «Я только оркам за нее три заплатил. А еще арабская печать. И так почти в убыток себе работаю. Господин палач, вы меня по миру пустить хотите?» А Абринес говорил, что эльфийки у тебя стоит по три. Я все же пустил в ход припасённый козырь. Теперь избыр резко стал светло зеленым «Вы знаете господина Абриниса? Промямлил он. «Так чего же сразу не сказали?» «Ну, знаешь, я чуть заметно кивнул на Элейн. Он же эльф». Сбыр прекрасно понял, что я подразумевал вовсе не остроухость ушей Абриниса, а его черную печать на ладони. но не упоминать же при спутнице, что пожимал руку отрёкшемуся. «Ой, ты знаком с настоящим эльфом?» Загорелась Элейн. Пришлось её разочаровать. «Да нет, он обычный и полукровка. Чтобы не развивать тему, я вновь обернулся к Сбыру. Так что насчёт двух золотых? И я могу помочь с удалением выжженных и смертных печатей. Не уверен, что смогу убрать все?» «В убыток мне ведь...» Заскулил торговец, но все же кивнул. «Только ради нашего общего знакомства с господином Абринисом. «Вот и пригодилась мне встреча с эльфом, отрёкшимся. А ведь ещё подарена им бутылка дорогого вина так у меня в инвентаре валяется. Надо будет как-нибудь распиться, Лень, что ли. Сам-то я пиво предпочитаю. Но расплачиваться за выгодную покупку я не торопился». Хоть и придется в любом случае эту эльфийку забрать, чтобы выяснить, откуда она такая взялась, с какой луны свалилась. Но при этом лучше не демонстрировать свою заинтересованность и не раскрывать все карты. «Успокойся», — попросил я. «Хватит орать, голос сорвешь. Тебя как зовут?» Она, наконец, остановила долгую матерную тираду и несколько секунд пыталась отдышаться. «Алана», — сообщила она. «Хотя какое тебе дело, дикарь-рабовладелец?» «А я Ник», — перебил я. Приятно познакомиться. Уверяю, из меня хозяин будет получше, чем из орков». При напоминании о борках она испуганно отшатнулась, стараясь скрыть реакцию, фыркнула и резко отвернулась, звякнув кандалами. «Все вы дикари!» — пробурчала она. «Ну да, ну да, она-то у нас из просвещенного общества маленьких серых человечков, водящих дружбу с рептилоидами». «Ну знаешь, другие мои рабыни не жаловались», — махнул рукой я. «Вот Вивин, например». Эльфика моментально обернулась, вытаращив на меня глаза. «Ник, палач, рабыня Вивьен», — забормотала она. «Ты? Кто ты такой, черт побери?» Ну, замечательно. Накрылась мое инкогнито моментально ржавым медным тазом. «Они что, за мной следили как-то? Знать бы еще, кто такие они?» «Нечто из космоса. Больше ничего не понятно». И вопрос она задала отличный. Только вот я сам хотел то же самое спросить. Кто я вообще такой-то, если уж она не знает? Шпионы от разных групп рептилоидов, что ли? Но тогда откуда вообще про меня знают? Или я вовсе неверно понял ее слова? Может, про меня по городу слухи ходят? «Во всяком случае, не дикарь», — подмигнул я. «Но поговорить, как цивилизованные люди, нам лучше не здесь». Алана кивнула. «Видимо, все же опознала во мне своего». Я со вздохом расстался с двумя золотыми и пообещал Сбыру прийти на днях, чтобы попробовать убрать печать из других рабов. Пулорг даже не стал сомневаться, что я выполню обещание. Видимо, знакомство с Бринисом оказалось действительно хорошей рекомендацией. Эх, надо было еще поторговаться, а еще монетку сэкономил бы. «Не желаете еще кого-нибудь приобрести?» — поинтересовался торговец. Я кинул взглядом клетки с остальными рабами. На нас с любопытством смотрел только один паренек, да завистливо косилась на Элейн полноватая баба, лет под сорок. Прочие вовсе не обращали внимания на потенциальных покупателей. Видать, давно тут сидят, или просто в рабстве давно, процесс продажи для них привычен. Но это я опять строю домысла о том, что мне на самом деле совершенно безразлично. Интерфейс мигнул, сообщая, что к моей печати привязана еще одна рабыня. Я не стал лезть в настройки, потом проверю. Судя по поведению, особых ограничений на Алану не наложено. Разве что насчет проявления агрессии. Избавившись от кандалов, она послушно пошла за мной, и даже не попыталась наброситься на Сбыра. Что ж, свидание с Элейн как-то не задалось, но день определенно вышел продуктивным. Осталось проводить девушку домой и поговорить на чистоту с новой рабыней. И даже Мелиса не должна сильно ругаться, у меня есть отличное объяснение такой покупки. Хотя достучаться до рыцаршей логичными аргументами будет той еще задачкой.